ТОТ, КТО ВОДИТСЯ В МЕТРО Анина бабушка была странная. Маленькая, громкая и тёмная лицом, она любила пиво и курила на лестничной площадке папиросы. Не было в ней ни капли старушечьего смирения, надежды на то, что простят за теперешнюю елейную благость прежние грехи и пустят в Царствие Небесное. Да и бабушка она Ани приходилась родной. Вроде как не совсем настоящий. Баба Катя приехала в Москву за несколько лет до войны. Откуда, бог её знает. Устроилась, успела даже выскочить замуж и год прожить с тонкошеем молодым мужем. А потом грянула, и мужа забрали на фронт, где он пропал моментально, как не бывало. Баба Катя и имени его никогда не вспоминала, только уж. А ближе к концу войны к ней прибился маленький Сеня, будущий Анин отец. Аня, когда в институте училась, всё пыталась выяснить у бабушки, при каких обстоятельствах это произошло. Но баба Катя говорила одно и то же, будто телеграмму диктовала. Голодали очень, а тут мальчонка. Звать спрашиваю, как? Сеня. А мамка с папкой где? Ревёт. Тощий и шея грязная. Куда его? Я и взяла. Потом подмигивала и быстро показывала пальцем на потолок. «Он-то мне детей не давал, а вот я и сама взяла. От людей». Семёна баба Катя растила добросовестно, где только не работала, чтобы у мальчика всё было. И гардеробщица, и домработница, и вахтёрший, и юбки-кофточки шила на заказ. Сыном мальчика приучилась называть не сразу. Семён взрослел, с годами становясь всё более похожим на приёмную мать гулял, некоторых избранниц даже решался показать бабе Кате, а жениться не торопился. Может, и потому, что жили всё-таки тесно, в небольшой, довольно тихой коммуналке. При знакомстве с потенциальными невестками, которых неизменно встречали пирогом, чаем и вишнёвым вареньем, и начали проявляться бабы Катины странности. То есть, конечно, и раньше что-то такое бывало, но Семён не обращал внимания. То ли вправду не замечал, то ли из молодой головы быстро вылетала. Одной подруге сына, после чаепития катавшей во рту вишнёвую косточку, баба Катя вдруг строго сказала «Не выплёвывай, носи до полуночи, а в полночь плюнь из окна, да подальше, и вниз не смотри». Другой молча дала куриное яйцо, заставила держать в руке довольно долго, потом стукнула яйцо ножом, глянула в щель, сказала «Ну, допустим», и тут же пожарила себе яичницу. «Яичницу-единоличницу», — уточнила она. А недоумевающие сын с подругой ели пирог и переглядывались. Третью не пустила на порог. Сказала, глядя ошарашенной девице, отчего-то не в глаза, а в шею. «А ты зачем? Тут не твое. Уходи». И пока сын возмущался, а избранница готовилась заплакать, метнулась в комнату, и сыпанула на порог и на гостей что-то белое. «Дура бешеная!» — разрыдалась избранница и ушла. Естественно, навсегда. А сын, задумчиво лизнув руку, на которую попала белая, удивился вторично. Он-то думал, что суеверная мать отгоняет воображаемых своих бесов солью, но это был сахар. Однако с избранницей Лизой, действительно вскоре ставшей бабы Катиной невесткой, никаких проблем не возникло. На нее ничего не сыпали, ритуалов не проводили, и от странных замечаний баба Катя на этот раз воздержалась. Может, у нее случилось просветление, а может, она наконец поняла, что любимому Сене уже за 30, и подруг он приводит для знакомства все реже. К тому же квартира у них уже была отдельная, полученная какими-то таинственными путями. Семён иногда почти серьёзно говорил, что это крохотное трёхкомнатное чудо мать им наколдовала. Баба Катя была сдержанно приветливо, подчевала Лизу обязательным пирогом и даже похвалила её новые туфельки. Так что о том, что свекровь у нее немного сумасшедшая, Лиза узнала только после свадьбы. Детей несколько лет не было, и молодожёны уже беспокоились, но баба Катя говорила, по врачам не ходите, нервы не тратьте, всему свой срок. А о том, что срок настал, она догадалась, кажется, раньше будущих родителей. Купила две бутылки пива и пригласила соседку, тоже любительницу. Будто решила что-то отпраздновать. На новорождённую Аню баба Катя посмотрела сначала оценивающе, как, скажем, на кабачок, выбираемый на рынке. Измученная молодая мать чуть не устроила истерику, видя такое равнодушие. В первые месяцы Аниной жизни она вообще постоянно нервничала и плакала. «Годится», — внимательно изучив внучку, сказала баба Катя. А потом, когда Аня немного подросла, начались у них любовь и дружба. Баба Катя Аню умывала, причесывала, кормила вкусненьким, выгуливала, очень рано научила читать. А главное, она постоянно что-то Ане рассказывала. Внучке нравилось, она иногда даже ручками всплескивала от восхищения, а баба Катя низким своим прокуренным голосом что-то ей разъясняла и улыбалась, хитро и, как казалось невестке, лукаво. Но когда Лиза вслушалась наконец в то, что говорит её дочке баба Катя, буквально за голову схватилась, что баба Катя сильно чудаковатая, суеверная, и даже что-то там себе колдует иногда, это Лиза знала давно и думала, что свекровь деревенская, да и сумасшедшая немного. Верила сама всю жизнь в бабкины сказки, вот теперь внучки их и пересказывают. А Лиза, как положено человеку из культурной городской семьи, чувствовала смутное уважение ко всяким истокам, традициям, корням. И не возражала бы, если бы баба Катя по вечерам рассказывала внучке что-нибудь из Евангелия или даже Торы. Национальности баба Катя была неясной. Да пусть хоть сказки народные про Ивана Дурака, Кикимору Болотную или Илью Муромца. Все эти персонажи были в лизиной голове крепко спутаны. А оказалось, что баба Катя живет в каком-то собственном, безумном и густонаселенном мире. И рассказывает Ане про особенности этого мира, его обитателей, их повадки, подробно и увлекательно, как в передаче «В мире животных». Объясняет, как вести себя в разных случаях, которые произойти могут только в кипящем мозгу шизофреника. Умастив Аню у себя на коленях, баба Катя говорила, «И так и будешь ему навстречу идти, и ничего до последнего мига не подумаешь плохого». «Какого мига?» — заранее радовалась Аня. «А когда поймёшь, что человек знакомый, которого он тебе напоминает, помер давным-давно, а он тебя за память-то уже к себе и подтянул. И что?» «Память высосет». И баба Катя делала губами такой звук, будто выпивала через дырочку в скорлупе сырое яйцо. «Угу», — сердилась на чудище Аня. «Ты ему скажи». «Память моя короткая да горькая. Съешь — подавишься, отпустишь — забуду тебя», — учила баба Катя. «Он и уйдёт». «Побить его надо». «Нет, бить не надо. Он не от людей. Он всегда жил». «Потому у зверей памяти ни у кого и нету». «А теперь в города подался. Тут ему и густо, и вкусно». Бабы Катины чудища жили не в старину, к примеру, или в деревне на безопасном расстоянии. И то, чем она забивала внучке голову, не было похоже даже на деревенские былички. Страшные истории про всамделишные встречи с лишаками, гуменными, банницами и прочими неуклюжими героями сельского фольклора. Пару таких историй, первобытно нелепых и жутковатых, Лиза слышала от собственной бабки. Чудищами, по мнению бабы Кати, Были населены и многоэтажные городские дома, и подвалы, и лифтовые шахты, и школы, и поликлиники, и общественный транспорт, и даже магазины, откуда, казалось бы, звон монеты, свирепые выкрики продавщиц должны были навсегда изгнать все потустороннее. Обитатели безумного бабы-катиного мира роились в нем густо, как пчелы. Вот ходишь по одной дороге часто, примечай если кто тебе каждый раз навстречу попадается. Как идёшь, он там. Тётенька, а может, ребятёночек, а может, кошечка», бормотала, улыбаясь баба Катя. «А тётенька, может, там просто живёт», сомневалась Аня, вспоминая ярко раскрашенную алым и чёрным даму в шляпе, которая всегда, всегда попадалась им с мамой по пути в магазин. «Может, и просто живёт». Легко соглашалась баба Катя и цокала языком. Левая косичка у Ани вышла толще правой, придётся переплетать. А может, и непросто. А тогда это кто? А так, от места. От места взялся, и только тут ему и живётся. Уйти не может. Этих не бойся. Им смотреть надо во все глаза. Что на их месте творится, на том и держится. Увидит, скажем, как гости желанного обняли или как в морду дали кому-нибудь, на полгода вперёд наестся. Глазища, наверное, во какие! И Аня снова вспоминала даму в шляпе и её большие светлые глаза, печально глядевшие из траурных кругов подводки. Баба Катя смеялась и кашляла. «Да у многих и не поймёшь, где глазища-то». «Почему не поймёшь?» «А потому что они...» и баба Катя кивала на окно, за которым шелестел темными пыльными листьями тополь. И Аня чувствовала благоговейный трепет перед старым тополем, из коры которого весной так бесцеремонно выковыривала прутиком разноцветных гусениц, ведь он, вполне возможно, был не просто так, а от места. О том, чтобы у самой бабы Кати попросить внучке голову не забивать, Лиза и подумать не смела. Пожаловалась маме, что свекровь пугает Аню всякими чудищами ненормальными. Поплакала. Вторая Анина бабушка, культурная Зоя Ивановна, даже не поняла сначала, о чём речь. Но потом, выслушав несколько примеров бабы Катиных сказок, Лиза от волнения, конечно, всё переврала. Заволновалась. Полистала медицинскую энциклопедию, неприятно пахнущий том в грязно-зелёной обложке и заочно диагностировала у бабы Кати чистой воды шизофрению с бредом. Чем еще помочь дочке Зоя Ивановна не знала, потому что была она женщина деликатная, нерешительная и вдовая. Лиза провела несколько секретных бесед с Аней. Объяснила ей, что бабушка рассказывает очень интересные истории про всяких сказочных существ, но это все выдуманное, и верить этому не нужно. Сама-то бабушка может и верит, и ей не надо говорить, что всё ненастоящее, а то она обидится. Бабушка старенькая, её нельзя расстраивать. И говорить ей, что мама сказала, будто всё выдуманное, тоже нельзя. Надо просто помнить, это не настоящее и слушать так, в полушка, понарошку. Аня смотрела на маму чистыми, пустыми глазами и чесала мизинцем нос. Слушать маму было неинтересно. То ли дело бабу Катю. Баба Катя стала поглядывать на Лизу с любопытством, насмешливо щуря небольшие тёмные глаза. У Лизы иногда от страха живот прихватывала. Подозревает, знает, Анька проболталась. Как-то на кухне, когда вместе лепили пельмени, и даже Аня помогала из-под стола, баба Катя вдруг, ни с того ни с сего, Хлопнула в ладоши у самого лизиного лица, подняв белое мучное облачко, оторопевшая Лиза молча развернулась и выбежала из кухни. Да, не тебя ж гнала! крикнула ей вслед баба Катя. Дурище! Семен свою приемную мать любил. И когда она чудила, и когда костерила его ни за что ни про что, и когда не соглашалась с очевидным, и когда они ссорились в дрызг из-за какой-нибудь глупости, вроде неприбитого до сих пор плинтуса. По-сыновнему любил, не ярко и ровно, совсем как родной. Лиза давно поняла, что своей собственной семьи, отпочковавшейся, новенькой, у них не будет. С ними, точнее с ним, с Семеном, навсегда останется баба Катя. Лиза и не была против. Сама всегда мечтала о большом гнезде. Боялась самостоятельности, когда никто не скажет, что делать не поведёт за ручку. В общем, она боялась, мучилась и всё-таки пожаловалась как-то вечером перед сном уже Семёну на бабы Катины росказни. Семён тоже сначала не понял, о чём речь. Ну, сказки. Ну, рассказывает. Лиза смущённо забормотала у него под боком про того, кто водится на одном и том же месте и питается тем, что на этом месте происходит. И вообще он — дерево. И на лунную дорожку нельзя долго смотреть, а то душа застынет, как холодец. И так и будешь потом с этим холодцом жить. Медленный, спокойный и не радует ничего. А хлебные крошки нельзя со стола на пол стряхивать, потому что... Потому что кто сеет печеный хлеб, тот войну посеет. Радостно подхватил Семен. Помню, она и мне такое рассказывала. Много рассказывала. Что-то народное. Что-то сама выдумала. Фантазерка она. Ну, Анька-то верит. Да она и сама верит. Ей ладно, а ребенку маленькому каково каждый день слушать? А психика? Семен, не удержавшись, хмыкнул в ответ на модное слово. Психика в самой сердцевине своей несла сдавленный смешок. Да я тоже каждый день слушал. Ну, постарше немного был. И ничего, выдержала психика. Ты, главное, успокойся и Семён опять тихо засмеялся. Он вспомнил, как баба Катя часто после очередного рассказа смотрела на него внимательно и недовольно, и цокала языком «Нет, не годишься ты». Понимала, наверное, что не верит он ей ни чуточки. Лиза попыталась успокоиться, и хватило её ровно на полдня. Ближе к вечеру пошла выносить мусор, а у подъезда баба Катя дворовых кошек кормит. Кошек баба Катя очень уважала, но у Семена была на них аллергия, так что собственного зверя завести не получалось. Баба Катя покуривала папиросу и смотрела, как облагодетельствованные кошки, подняв хвосты трубой, отпихивают друг друга от еды. На Лизу она даже внимания не обратила. Потом дверь подъезда снова распахнулась, и оттуда вывалилась соседка со второго этажа и извечный бабы Катин враг Клавдия Степановна. Опираясь на клюку, она, отёкшей, тумбообразной ногой, сбросила с крыльца трёх кошек сразу. «Опять приманиваешь, а они ссут». «Все ссут», — спокойно ответила баба Катя и кинула кошкам ещё куриных косточек. Соседку её довод разозлила окончательно. «Приманивает тут! А кто тебе разрешил? Вредительница! Кошек кормят, а людям жрать нечего!» «Это тебе, что ли, жрать нечего?» а пузень с голоду напух или ветром надула, — огрызнулась баба Катя. Лиза стояла за кустом сирени с пустым уже ведром и страдала. Слушать дребезжащую старушечью брань было тяжело и стыдно, а подходить она боялась, впутают ещё в свой скандал. Клавдия Степановна швырнула клюку в бабы Катиных кошек и завопила. «Потравлю! Завтра же всех потравлю! к. Баба Катя вдруг ощерилась, взъерошилась, ещё больше потемнела лицом. «А порчи не боишься?» Хлавдия Степановна плюнула, демонстрируя, очевидно, насколько она не боится порчи и других суеверий. Ушибленные кошки сбились у ног бабы Кати в плотный ком, мяукающий и шипящий. Баба Катя тоже как-то выгнула спину и зашипела. «Живо жил заморожу!» Лечень желчью потечёт, и большая, рыхлая Клавдия Степановна, охнув, внезапно обратилась в бегство. «Почечу и напущу!» — хохотала баба Катя, придерживая дверь подъезда, пока соседка молча бачком ковыляла по лестнице к себе на второй этаж. «Клавдия! Палку забыла!» Семён тоже хохотал до слёз, когда взволнованная Лиза пересказывала ему детали соседской ссоры. Лизе в бабы-катином шипении почудилось что-то настолько страшное, что и она на месте Клавдии Степановны бежала бы, сломя голову, а Семён повторял «Ну, мать! Ну, мать! Почечу и напущу! Ну, мать!» Вечером перед сном баба-катя опять хрипло ворковала на Даней. Лиза подслушивала у двери. «Шторки задёргивай каждый раз, а то глядеть будут всякие». «Ты не смотри, что живёшь высоко. У них ноги длиннющие». И Лиза стала жить в постоянном страхе и за Анину психику, и перед бабой Катиной не то чистой воды шизофрении, не то каким-то вроде бы и колдовством, которое Лиза как материалист и человек образованный отрицала, но как женщина немного, самым краешком, всё-таки верила в него. Семён работал инженером. Уходил рано, приходил поздно. По выходным с гордым удивлением обнаруживал, что даже за неделю Аня ухитрилась и подрасти, и научиться новым штукам, как он говорил. Лиза обижалась, дочь не собачка, чтобы штукам учиться. Любил запеченную свинину по бабы Катиному особому рецепту, вишневое варенье и сходить с друзьями в пивную иногда. Смотрел хоккей. В общем, Семён был обычным, устойчивым человеком и существовал в собственном здоровом пространстве, куда бабы Катины чудики доступа, видимо, не имели. Скорбная Лиза надеялась, что муж заметит её тайное страдание, чутко расспросит, поймёт и, может быть, сделает что-нибудь, хотя предполагать, что даже любимый Сеня имеет на бабу Катю какое-то влияние, было странно. И получилось совсем наоборот. Семёна начала раздражать Лиза, вечно хлюпающая, будто у неё насморк, с горестным шалашиком приподнятых бровей. Он хотел возвращаться домой, как в тёплую, сухую нору, где его кормят свининой и вареньем, сплетают вокруг него мягкими женскими руками нежное кружево уюта. А о том, что Лиза молчаливо ждёт расспросов и откровенного разговора, Семён даже и не догадывался. Сначала стало больше хоккея и походов в пивную. Потом заметно помрачневший Семён начал задерживаться на работе. На Лизу он теперь смотрел как-то отстранённо. Разговаривать с ней старался поменьше, чтобы не захлюпало опять. А потом вдруг преобразился. Стал весёлым, шутливым, интересным таким мужчиной. Даже брюшко как будто втянулось. Брызгался импортным одеколоном, Рубашки сам гладил чуть ли не с линейкой, напевал что-то фальшиво-радостное под острым взглядом бабы Кати, которая, как всегда, догадалась первой. Аня, вопреки утверждению, что дети всегда чувствуют разлад в семье, ничего не замечала. Папа всё так же читал с ней вместе книжки по выходным, сочинял простые задачки и ребусы, которые Аня решала, жуяв задумчивости кончик собственной тоненькой косы. К тому же Аню тогда заботило то, что происходило не в семействе, а в её собственной комнате. Там появилась тень. Это не была какая-нибудь посторонняя новая тень. Это было сгущение теней уже привычных, от ящика с игрушками, от стула, от гераний на подоконнике. Сначала тени сгущались под окном, рядом с той самой геранью. Они были неподвижны, но стоило Ане отвести взгляд, или уткнуться в книжку, а потом посмотреть снова, тёмное пятно оказывалось ближе. Теперь оно уже прикидывалось, что его образуют, пересекая тени от комода и от Аниных вещей, висевших на спинке стула. Отвернёшься ещё раз, пятно снова переместится. Аня выключала лампу в надежде, что крадущаяся тень растворится в темноте, но слабого света с улицы оказывалось достаточно и пятно, уплотнившееся и даже увеличившееся, потихоньку подползало к шкафу. Тут Аня обычно пугалась и залезала под одеяло с головой, а потом как-то незаметно засыпала. Утром все тени были на своих местах, чёткие, честные, без всяких пятен. Сначала Аня следила за вечерними путешествиями тени с интересом, потом начала побаиваться. Вдруг это существо как другие, тоже что-нибудь высасывает или крадёт. На третьей неделе вынужденного соседства с тенью, хотя она, может, и раньше появилась, просто незаметной была, Аня пожаловалась бабе Кате. Баба Катя удивлённо приподняла одну бровь, долго Аню выспрашивала и качала головой. Потом вечером взяла полотенце и отправилась в Анину комнату, а саму Аню не пустила. Велела взять из цветочного горшка комок земли и скатать в ровный шарик, а на него прилепить листик фикуса. Только чтобы здоровый был зеленый, без дырочек. Самый лучший бери. Аня выполнила задание и пришла послушать, что делает баба Катя. Из комнаты доносились такие звуки, будто осу полотенцем гоняли. «Да стекло тут, дурень!» — ворчала баба Катя. «Сюда давай, ну! Кыш! Ну куда ж ты?» «Ну пошипи мне еще, пошипи!» Хотя никто вроде не шипел. Наконец баба Катя впустила Аню. Взяла у нее земляной шарик и положила на подоконник, под форточку. «Пусть лежит, пока не рассыплется. Не трогай». «Баба Катя, а оно от чего было? От людей или от места?» Уважительным шепотом спросила Аня. «Этот всегда был», — махнула полотенцем баба Катя. Из леса в город забрёл, заблудился. Думал, ты зверёк какой, зайчишка. Они зверьков любят, в себе прячут, этот безвредный. И я пока спала, он меня прятал? Конечно, прятал, чтобы волк тебя не увидел и не съел. Но если он ещё вдруг придёт, ты скажи, нечего ему тут жить. Тени Ваниной комнате снова стали вести себя хорошо. А если какая-нибудь вдруг начинала подозрительно шевелиться или темнеть, Аня грозила ей пальцем и показывала на сухой комок земли под форточкой. Но однажды вечером Ане показалось, что у батареи кругло, как котик, свернулось знакомое пятно. Она уже не боялась его, даже махнула в сторону батареи колготками. «Кыш!» Потом вспомнила, что баба Катя велела сказать ей – Если этот безвредный придёт опять, волоча зачем-то колготки за собой, Аня побрела по тёмному коридору к кухне, где баба Катя всегда до поздней ночи гремела, звенела, жарила, мыла и иногда курила в форточку. Дверь была закрыта, за ней разговаривали, и ещё вкусно шипело. Аня потопталась на месте и вдруг услышала тихий плач, через который прорывались какие-то невнятные, набрягшие слезами слова. Голос был мамин. Зажурчала, звякнула. «Нет, я нет, спасибо!» И опять хныканье. «Залей, успокоиться». Мама поплакала еще, заскулила, как щенок, которого Аня недавно притащила домой, а ей не разрешили оставить. Потом грохнул резко отодвинутый табурет, и баба Катя громко сказала «Верну». Дверь распахнулась, и баба Катя чуть не сбила Аню с ног. «А ты тут чего?» «Там опять этот, из леса». Баба Катя, хмурая, быстрая, пошла в Анину комнату, посмотрела. «Нет никого. Давай-ка, ложись на левый бок и спи». «А на левый почему?» «Сны сердешные будут», — строго пояснила баба Катя. «Давай, спи. Нечего». А Семён через несколько дней стал вдруг прежним, домашним, обычным с брюшком. Теребил Лизу за мягкие бока, шутил неуклюже, чтобы улыбнулась. Приходил вовремя, даже хозяйством занялся. Починил, наконец, смеситель в ванной. А как-то вечером принёс Лизе тяжёлый, разваливающийся букет пионов. Они долго стояли на столе у них в комнате, пахли тяжело и приторно, а Лиза, наконец, оттаяла. Только у бабы Кати Семён долго был в немилости. И свинину по особому рецепту она для него не запекала еще несколько месяцев. Лизин суеверный липкий страх перед свекровью сменился молчаливым преклонением. Она не задумывалась о том, как именно была стерта из жизни Семена враждебная ее участница, ради которой он брызгался подарочным одеколоном. И была ли эта участница действительно настолько опасна, и нет ли тут обычного совпадения? Поверив без вопросов и сомнений в бабы Катина благосклонное могущество, Лиза утихла и успокоилась. Она с радостной готовностью выполняла все просьбы и поручения свекрови, а потом молча смотрела на нее влюбленными глазами, ожидая новых указаний, или, кто знает, даже снисходительной похвалы. Правда, Лиза все-таки не удержалась и рассказала нескольким подругам о чудесном возвращении мужа в семью хотя формально он из неё вроде бы и не уходил. Всякая порядочная жена, хоть раз пострадавшая, любит такие истории и рассказывать, и слушать. И одна подруга из соседнего дома, попавшая в совсем отчаянное положение, любовница так хотела замуж, что намекала, будто беременна, решилась. Взяла деньги, коробку шоколадных конфет, фотографию мужа зачем-то и явилась к бабе Кате. Баба Катя чаем с вареньем её напоила, конфеты они разделили поровну и с удовольствием съели, но ушла посетительница с деньгами, с фотографией и безо всяких надежд. Более того, поняв, чего от неё хотят, баба Катя так хохотала, что на кухню прибежали и Аня, и Лиза. «Ой, сил нету!» — рыдала баба Катя, провожая расстроенную даму. «Милая!» «Да если б я чего такое умела, я б давно рай бабей на земле сотворила!» Аню перестали при любой возможности увозить к культурной Зое Ивановне. Вторая бабушка, конечно, тихонько негодовала, но внучка всё-таки бывала у неё регулярно, так что возмущаться громко казалось неприличным. Через несколько лет Зоя Ивановна умерла, а повзрослевшая Аня её почти не помнила. Очки... Кожа мягкая, как увядший персик, пепельные кудряшки и вечные попытки научить внучку правильно раскладывать на скатерти столовые приборы. Мама ни разу больше не заводила с Аней бесед о том, что бабушка старенькая и выдумывает. Но классу к третьему Аня сама перестала безоговорочно верить бабы Катиным рассказам. В школе были другие рассказы про бедных детей и пионеров-героев, и были еще цифры, физкультура. Большой гербарий в шкафу. Классная руководительница Татьяна Дмитриевна. Близорукая и решительная. И другие девочки, которым Аня как-то попробовала рассказать про того, кто похож на умершего человека и выпивает память, но её сначала не поняли, а потом посмеялись. Рассказывала Аня неинтересно, путалась, а когда забывала что-то, обиженно поднимала брови шалашиком, как мама, злилась, и начинала смешно махать руками. Сначала Аня нашла выход в двоеверии. Дома бабы Катины истории обрастали плотью полуправды, а в школе Аня совершенно не верила в эти дремучие детсадовские сказки. Так учительница назвала страшилку про зелёные глаза, которую, захлёбываясь от восторга, протараторил двоечник Олег вместо того, чтобы рассказать интересный случай из жизни, как задали. А потом Классу к пятому она почти совсем перестала верить в тех, кто катается ночью, как шарик по чердакам или дремлет в канализационных люках. И это почти оставалось с ней ещё долго, потому что она, как и Лиза в своё время, всё-таки чуточку, самым краешком верила. К тому времени, как Аня закончила школу и поступила в педагогический институт, баба Катя совсем перестала рассказывать ей истории и посматривала на Аню, белёсую, пресную, скучную какую-то на вид, сочувственно и немного разочарованно. Хотя, может, Ане так казалось. Себе-то она представлялась гораздо более некрасивой и неинтересной, чем была на самом деле, поэтому считала, что в ней разочаровался практически весь мир. Но мир, а в особенности населявшие его юноши, просто не обращал на неё внимания. А вот Аня в мире оказавшимся совсем не чудесным и недружелюбным и, понятное дело, ненаселенным удивительными чудиками, разочаровалась, как она тогда считала, совершенно. В 18 лет такое случается сплошь и рядом. Аня в общих чертах помнила многие бабы Катины истории, а со всеми подробностями, без провалов и путаницы, только две. Во-первых, про тень, которая забежала к ней в комнату из леса. В реальность самого крадущегося теневого пятна Аня, разумеется, давно не верила. Она знала, как тесно сплетаются в детских воспоминаниях сон, явь и выдумки. Она, как начинающий педагог и любитель скорее популярных, чем научных трудов по психологии, восхищалась бабой Катей, до чего же ловко и изобретательно она избавила внучку от классического ночного чудовища. А еще... Аня очень хорошо запомнила историю про того, кто водится в метро. Баба Катя на метро никогда не ездила. Пешком, на автобусах-троллейбусах с тремя пересадками, как угодно, только не в подземку. Лиза и Аня на это внимание не обращали. Мало ли что бывает. Некоторые, к примеру, в лифте ездить боятся, а некоторые, наоборот, по лестнице ходить. А Семёна вообще никакими материнами причудами удивить было невозможно. Как-то Аниному классу дали задание — расспросить старших родственников и записать их истории про войну. Аня, конечно, пришла к бабе Кате, достала тетрадь, ручку и замерла в ожидании чего-то грохочущего, ревущего моторами и героического. Баба Катя подумала, поскребла затылок под платком — и безо всяких предисловий начала. От бомбёжек тогда по ночам в метро прятались. Поставят вот так много-много кровати рядами. Так и спим. Только я-то не спала почти. Навидалось всякого. В город тогда кто только не набежал. Их-то места разворотили, пожгли, людей побили, а им куда? И немцы с собой привели разных, своих. Люди с места стронулись, и эти стронулись. За ними а кого и случайно прихватили. Я-то таких и не видала никогда, не знаю, как с ними и что. Страшно. И вот лежим ночью, я по сторонам поглядываю, и вдруг вижу, идёт приличный такой гражданин. Солидный, толстенький. И вроде как у него фонарик, освещенный он такой немного. Думаю, тоже прятаться пришёл. А отъелся-то как? Паёк, небось, хороший отхапал. Не понравился он мне. Ходит и ходит, места никак не найдёт. А фонарик вроде никому и не мешает, не просыпаются. И вот подходит он к одной женщине, через три койки от меня спала, молодая, наклоняется. И вдруг вижу, не то лапки из него выросли, не то щупики такие, как у морских, много-много. И в бабу он ими как вопьётся, Стоит, щупиками шевелит и наливается, как комар. Всё толстеет и толстеет. Я застыла. Страшно. Никогда таких не видела. А сама-то молодая была, пугливая. «Вампир!» — прошептала Аня, давно забывшая про тетрадку и про задание. «Нет вампиров. Придумали!» — раздражённо махнула на неё рукой баба Катя. Я заснула потом. Со страху, что ли. Не видела, куда он ушёл. А с утра на женщину ту смотрю. Зелёная, круги под глазами, губы высохли, идёт за стенку держится. И потом я этого ещё два раза видела. После войны уже. И всё в метро. Первый раз он к молодому человеку присосался. Подкрался сбоку и щупиками своими. Цоп! Я опять напугалась дурища. Стою и глазами только хлопаю. Три остановки так ехали. А второй раз в вагон захожу и вижу. Он прямо у дверей. К деду прицепился. Крепенькому еще. Дед сереет прям. А этот стоит, наливается. Довольный. Тогда Лиза тобой брюхатая ходила. Я и думаю, а если вот к ней так? Нашло на меня что-то. Подхожу и говорю ему шепотом. «Я тебя вижу!» Он щупиками задёргал, скорчился и, как не было его, сгинул. Ну и дед от меня, конечно, шарахнулся, тоже услышал. Да я привыкшая. Но больше видеть этого не хочу. Лучше на автобусе, там я всех знаю. И баба Катя засмеялась. Аня, хоть уже и почти не верила в бабушкины истории, всё-таки уточнила. Так он боится, что его заметят? Баба Катя кивнула. Так и скажи ему, если встретишь, не дай бог, я тебя вижу. Он соки из человека пьёт. А откуда взялся, кто его знает. Может, пришлый, может, от людей, а может, выкопали его, когда метро рыли. Баба Катя умерла вскоре после того, как Аня закончила институт. За полгода до смерти у неё, давно и полностью седой, начали вдруг снова расти волосы своего — молодого цвета. И Аню совершенно не удивило то, что когда-то баба Катя, оказывается, была рыжая, хотя кожа у неё вовсе не розовая и не веснушчатая. Огненная паутинка опутывала почтенную седину, становясь всё гуще и гуще. В детство впадаю, смеялась баба Катя, щуря тёмные глазки, вокруг которых теперь тоже топорщились коротенькие, солнечно-рыжие ресницы. А потом в жаркий летний день баба Катя сварила сразу два супа: щи и харчо. Напекла пирожков, приготовила Сенину особую свинину и судака под соусом. Насолила огурцов, разлила по банкам свежее варенье, которое остывало со вчерашнего вечера. Перемыла посуду и отдраила всю кухню. Поздно вечером плюхнулась, раскинув руки на свою кровать, так что пружины заныли, и объявила семье: озадаченно следивший за ее кулинарными безумствами. Ну вот и помирать можно. Все, конечно, решили, что это шутка. Но на следующий день баба Катя встать не смогла. Семен натащил к ней в комнату подушек, и баба Катя сидела, обложенная ими, как в кресле, и смотрела на суету вокруг себя с насмешливым любопытством. Врача велела не вызывать, сказала, что и близко не подпустит. Ей сварили какую-то необыкновенно диетическую кашку, но баба Катя отмахнулась. «Лиза, не переводи продукт». Потом она стала каждого вызывать к себе в комнату, чтобы поговорить с глазу на глаз. Дверь требовала закрывать за собой плотно, чтобы и щелочки не осталось, и говорила тихо. Аня, конечно, пыталась подслушивать, но тщетно. Сначала баба Катя говорила с Семёном который вышел от неё растерянным и с красными глазами, тут же оделся и отправился куда-то голову проветрить. Потом вызвала к себе Лизу, то есть, конечно, уже Елизавету Петровну, строгую и тихую, как монашка. Наконец настала очередь Ани. Она зашла в комнату, как в кабинет врача, волнуюсь почему-то до спазма в животе. «Ты не бойся», — сказала ей баба Катя, — «успеешь ещё». Аня осторожно присела на край кровати. Горячая цепкая рука ухватила её и подтянула поближе. Совсем рыжая баба Катя смотрела на неё из облака подушек с жалостью и с укором. «Не слушала меня. И никто не слушал. Только мать твоя вдруг поверила опроку от неё». Баба Катя усмехнулась, закинула руку назад поправить подушку. И Аня вдруг почувствовала нехороший старушечий запах, которым от сухой, юркой бабы Кати никогда прежде не пахло. «Не складушка она. И ты не складушка. А что же я поделаю?» Аня вздохнула. «Нечего. Замуж выйдешь скоро, года через три. И не смотри, что сейчас никто не вьётся, и на тебя глаз положит. А дети пойдут поздно. Вот как у Лиски». С темненькими мальчиками не гуляй, одни слезы от них будут. Темных людей вообще опасайся. Квартиру окнами на север не бери. Предложат уехать куда-нибудь из города, а то за границу. Уезжай. Тут не твое место. Но предложат вряд ли. Не складушка ты. За отцом присматривай. Лиска, что она может? А ты присматривай. Как приклеенная с ним не сиди, еще чего. А так, по случаю, поняла?» Баба Катя подмигнула. «Поняла. Баб Кать, может, тебе доктора всё-таки, а? Может, ты переутомилась просто или простыла? А, иди ты! Шторы задёргивай, на луну не смотри долго. Сготовишь что-нибудь, кости останутся, не держи в доме. Выкинили, собакам вон отдай. Гостям сладкое ставь, кто откажется, того опасайся». «Ещё воды опасайся и холода». «Запомнила?» «Холода и воды», — покорно повторила Аня. «А остального всё равно слушать не будешь. А то много я об тебе рассказала. Но ну, ничего, в детстве-то я тебе рассказывала, а вось засела где-то там в головке твоей глупой. Ну иди. Всё». Аня встала, направилась к двери. «Ань, самое-то главное!» Она метнулась обратно, и баба Катя заговорщицки ей улыбнулась. «Станешь жить отдельно, кошку заведи. У отца-то аллергия. Возьми, котёночка. Кошка к тебе никого не подпустит». Елизавета Петровна затеяла в доме страшную суету. То открывала все окна настежь, то закрывала и занавешивала, зеркала поснимала, а потом вдруг стала срочно вешать обратно на стены. Причём как-то по-особенному, чтобы образовывались зеркальные коридоры. Расстроенный Семён ругался, требовал уважать покой больной матери, но гвозди забивал, потому что из бабы Катиной комнаты доносилось «Пусть её! Мне и так покойно!» Дело было в том, что Елизавета Петровна где-то начиталась и наслушалась, будто обладающая тайным могуществом, видящие невидимое и знающие неведомое старухи, Знахарки и целительницы, к которым она упорно причисляла бабу Катю, умирают очень тяжело, если не создать в доме какие-то особые условия для благополучного исхода их души. Елизавета Петровна поспешно двигала мебель, веник зачем-то прислонила в углу вверх ногами, на всех подоконниках выставила банки с водой, оставляла распахнутой входную дверь, которую потом захлопывали продрогшие от сквозняка муж и дочь. А ещё она вспомнила, как читала где-то, что в особенно тяжёлых случаях приходилось снимать крышу избы, чтобы душа таинственной старухи смогла, наконец, покинуть тело и совсем впала в отчаяние. Баба Катя, со всеми поговорив и всё уладив, умерла на четвёртый день своей странной болезни. Во сне, тихо, безо всяких мучений, необычных явлений и снятия крыши. Тёмное личико её было спокойным и как будто довольным. Людей на похоронах было мало. Сыны-невестка плакали, а Аня молчала и думала, что же за человек была баба Катя. Жалела, что не догадалась её об этом расспросить. Она даже не знала точный бабушкин возраст. И ещё ей было немного обидно, что её и маму, так преданно бабу Катю любившую, в прощальном наставлении назвали не с кладушками. В общем, мысли были для таких обстоятельств самые обыкновенные. Необыкновенной была сама баба Катя, и это огорчало Аню больше всего. После этого Аня много еще думала о своей ненастоящей бабушке, вспоминая ее, наверное, даже чаще, чем сын и невестка. То баба Катя казалась ей довольным матриархом, окруженным почтительной семьей, довольным и умиротворённым настолько, что можно было и почудить. То Аня решала, что баба Катя была прирождённой сказительницей, появившейся на свет слишком поздно, когда сказки и былички уже не слушали, а записывать их она то ли ленилась, то ли не умела. Или действительно не всё в порядке было у бабы Кати с головой, фантазии буйствовали в ней и ветвились, а бабушке ничего не оставалось, как пересказывать их кому придётся чтобы самой в них не затеряться. А иногда Аня думала, что начинать надо совсем с другого, с того, что любящий бабы Катин сын был приёмный, почтительная семья, вроде как взятой напрокат. И на всём свете у бабы Кати не было ни одной родной души, ведь и сама Аня называла её про себя не настоящей бабушкой, а иногда, может, и вслух называла в детском неведении. Может, любила баба Катя всю жизнь своего тонкошеева мужа и мечтала о той семье, которой у них не получилось, потому и плевалась в телевизор на каждого деятеля, обкатанными словами воспевающего подвиг солдат, добровольно ушедших на фронт. «А ты сам пойди! Пойди да и убейся! Жалеть не будем, это я обещаю!» И, может, от одиночества и выдумывала баба Катя вместо этого неправильного мира свой, с чудиками, с приметами, со своими особыми законами. Её мир был справедливым. Нужно было только соблюдать его законы. И всё шло хорошо. И мир работал правильно. Через два года после смерти бабы Кати, субботним вечером, после большого и окончательного скандала с очередным тёмненьким мальчиком, Аня ехала домой. Вагон метро гудел и подпрыгивал, закладывала уши, пахла плесенью, горячим железом и немытым телом. Но Аня, как любой привычный пассажир, этого почти не замечала. Она читала книгу про то, как принять себя такой, какая есть, полюбить, выполоть из головы ненужные мысли, засеять нужные и зажить новой счастливой жизнью, едва успевая уворачиваться от сыплющихся отовсюду крупных удач. Книжка была криво переведенная, глупая, но Ане так хотелось исправить себя и свою жизнь перестать быть скучной, заурядной нескладушкой, что она хваталась за любую возможность. У Ани над головой вдруг погасла лампа, буквы расплылись на посеревших страницах. Она оторвалась от книжки, чтобы посмотреть, нет ли в вагоне еще свободного места с нормальным освещением, и увидела темного, плотного круглоголового господинчика, который стоял примерно в полутора метрах от нее. Лицо господинчика было в тени от старомодной шляпы, и тень была почему-то такая густая, что, казалось, лица там как будто и нет. Он склонился над сидящим парнем, у того уши были заткнуты зудящими наушниками, а сам он делал вид, будто спит, чтобы в случае чего никому не уступать места. Но все это были обычные вагонные мелочи, кусочки гремящей подземной жизни, которые замечаешь лишь краем глаза. Главным было то, что господинчик оказался многолап. Из его округлого тельца, пониже рук, торчали насекомо-подрагивающие, покрытые редкими толстыми волосками хоботки или щупики, как назвала их баба Катя. Щупики впивались в по-городскому бледное тело притворно дремлющего пассажира, беспокойно шевелились, и господинчик постепенно мерными толчками набухал, становился плотнее и круглее. Парень недовольно подергивал носом и иногда чесался рядом с теми местами, куда впились хоботки, не дотрагиваясь до них. От изумления и страха... Аня почувствовала, что ее внезапно отяжелевшее тело как будто стало полым, и там, внутри, сквозит ледяной ветерок. Руки и ноги ослабли и застыли, словно их только что слепили из влажной холодной глины. Откуда-то возникло и скрылось тут же темное бабы Катя на лицо, вокруг которого топорщились непокорные рыжие волосы. Чудовища из выдуманного мира заклубились густо, как впервые за много лет потревоженная пыль на свету. Заворчали, зашептали бабы Катиным голосом. И Аня вдруг успокоилась и рассердилась на многолапого господинчика. На несколько секунд она почувствовала себя храброй, особенной, все знающей наперед, своей в этом мире, которого кроме нее никто не замечает. Аня закрыла книжку, встала шагнула к господинчику, склонилась к тому месту, где у него должно было быть ухо и отчетливо, звенящим от тайной радости голосом, сказала «Я тебя вижу!» И все исчезло, растворилось в полутьме вагона под погасшей лампой. И вздрогнувший господинчик и Анина храбрость и гордость от осознания собственной странной силы. А на место, где сидела Аня, плюхнулась какая-то толстуха, и тут же раскрыла свежий журнал про лучшую жизнь. Аня не помнила, как дошла домой. Папы еще не было. На кухне тихо позвякивала посудой Елизавета Петровна, за последнее время ставшая совсем похожей на молитвенницу и постницу, юбкой глаза в пол, а на лице выражение одновременно и смиренное, и осуждающее. Со стены на Аню опять остро и проницательно глянула баба Катя. С большого портрета повешенного Семёном год назад по настоятельному требованию жены. В уличной обуви, спотыкаясь, Аня прошла на кухню. Мама неодобрительно посмотрела на её ноги. Аня жадно выпила воды прямо из графина и спросила, «Мам, а баба Катя? Она правда ведьма была?» «Баба Катя была святая», — строго ответила Елизавета Петровна.